Глава 34. Вторник. 17 октября. Продолжение. Вход в отель выглядел так величественно, что Шарлотта на секунду помедлила, боясь заходить внутрь. Сердце учащенно билось, нервы зашкаливали. Всю дорогу до отеля в голове кружились мысли. Продажа Шарлотты и Ко была очень серьезным шагом, с таким спешить не хотелось, но другого выхода она не видела. Для спасения Риверсайда решение надо принимать быстро. Шарлотта подумала о Хенрике, который работал в компании с самого ее основания. Очень быстро он стал совершенно незаменимым сотрудником и к тому же заботился о ней после смерти Алекса. Готова ли она перестать держаться за него и за свою жизнь в Швеции? Оставить все ради книжной лавки? В глубине души Шарлотте хотелось обсудить все это с Уильямом, но признаваться ему в эмоциональной привязанности к своей компании было бы неправильно. Мысленно представив Хенрика, Шарлотта улыбнулась. Должно быть, он подумал, что она сошла с ума, раз так внезапно захотела все продать и переехать в Лондон, хотя всю жизнь говорила о своей нелюбви к большим городам. Однако, как это ни странно, Риверсайд становился для нее все более родным, и чем больше она думала о нем, тем более немыслимым казалось оставить тут всех на произвол судьбы, вернувшись назад к своей прежней жизни в Швеции. С удивлением озираясь по сторонам, Шарлотта бродила по шахматному орнаменту пола между колоннами белого мрамора с позолоченными капителями и черными кованными перилами под элегантными люстрами, сверкавшими хрусталем. Здесь издательство Уильяма устраивало сегодня ужин с писателями, и она надеялась найти замену выступающему на завтрашний вечер. Взгляд Шарлотты блуждал по огромному вестибюлю отеля пока не наткнулся на диван с креслами, стоявшими в углу. В одном из кресел с темной обивкой сидела элегантная блондинка с прической под пожа и ноутбуком на коленях. «Ага, писательница», — подумала Шарлотта, присев напротив нее. Прошло несколько секунд, прежде чем женщина заметила, что сидит уже не в одиночестве, и когда она подняла взгляд, Шарлотта приветствовала ее широкой улыбкой. «Извините, пожалуйста, мне неудобно вас беспокоить, но вы, случайно, не писательница?» Женщина посмотрела на нее с удивлением. «Да, я нечаянно узнала, что одно издательство проводит здесь сегодня вечером ужин со своими писателями, и поскольку вы, не теряя ни минуты, сидите тут и пишете, я подумала, что, возможно, вы одна из них?» Женщина кивнула. Вопрос Шарлотты, судя по всему, показался ей забавным. «Да, так и есть. Я действительно писательница». Шарлотта соскользнула на самый краешек кресла. «Очень приятно. Извините, пожалуйста, за мой вопрос, но я не сумасшедшая». Она прижала руку к груди. «Меня зовут Шарлотта Ридберг. Я недавно унаследовала расположенный здесь в городе книжный магазин, который пытаюсь поставить на ноги». На завтра у нас запланировано большое мероприятие в новом для нас формате. Встреча с писателем. И вот сейчас, в самый последний момент, этот писатель заболел. И я пытаюсь найти ему замену. Женщина выжидающе смотрела на нее. Вот как? Да, и я подумала, не согласились бы вы прийти к нам и поговорить немного о ваших книгах. Дама закрыла свой ноутбук. «А вы знаете, кто я?» – осторожно поинтересовалась она. Шарлотта посмотрела на нее с извиняющимся видом. «Нет, я приехала из Швеции, и о британском литературном мире знаю не так много, но я уверена, что наши клиенты будут очень рады вас видеть». «А где находится этот книжный магазин?» «На Риверсайд-Драйв, в двух шагах отсюда, и это совершенно очаровательная, уютная книжная лавка» который уже больше ста лет. У нас огромный выбор книг, есть уголок чтения для детей, оформленный в виде коморки Гарри Поттера под лестницей, лучшая в мире шведская выпечка с кофе и чаем, и собственный писатель Уильям Хенслоу, живущий этажом выше. К сожалению, в экономическом отношении мы сейчас переживаем не самые лучшие времена, поэтому я не могу предложить вам финансовое вознаграждение, но вы можете съесть сколько угодно шведских булочек с корицей. И, конечно же, мы организуем такси от отеля и обратно». «Каморка Гарри Поттера?» Шарлотта возвела глаза к небу. «Да, знаю, что это звучит необычно. У нас работает девушка, одержимая книгами о Гарри Поттере. У нее на лопатке даже выбита татуировка в виде какого-то странного треугольника». Улыбнувшись, дама достала свой мобильный телефон. «Я люблю шведские булочки», — проговорила она, что-то выискивая. «Так, значит, мероприятие завтра?» «Да, все правильно, в шесть часов вечера». «Знаете, Шарлотта, у меня на самом деле в планах было другое мероприятие, но оно отменилось, поэтому я с удовольствием приду в Риверсайд». Шарлотта почувствовала, как камень упал с плеч. «Правда? Ой, как я рада!» «Спасибо вам, дорогая!» Дама опять улыбнулась. «Не за что». Она достала небольшой блокнот и, записав что-то, оторвала кусочек бумаги и протянула Шарлотте. «Здесь указано мое имя и номер телефона моей ассистентки. Вы ведь сможете позвонить ей и сообщить точный адрес магазина?» Взяв записку, Шарлотта поднялась. «Обязательно! Спасибо, дорогая!» Она взглянула на записку в своей руке. «Джоан Мюррей!» Первое, что увидела Шарлотта, зайдя в магазин, это подавленное выражение на лице Сэм. Она с грустью посмотрела на Шарлотту через прилавок, но отвела взгляд, когда та остановилась напротив нее. «Думаю, вопрос решен». «Вот как?» — безразлично вздохнула Сэм, подняв лежавшую перед ней стопку книг. Шарлотта откашлялась. «Да ладно тебе, Сэм!» «Мы что, не можем сделать последнюю попытку?» Я организовала другого писателя на завтрашний вечер. «И кто это?» — спросила Сэм, покосившись на нее. Шарлотта стала рыться в кармане в поисках записки. «Точно не знаю, но производит хорошее впечатление». «Ты что, пригласила писателя, которого даже не знаешь?» — недоверчиво поинтересовалась Сэм. «Ну, хотя бы не стихоплет какой-нибудь, печатающий свои вирши в подвале?» Шарлотта пожала плечами. Она не могла найти записку. «А какая разница?» Сэм покачала головой. «Думаю, в нынешних условиях никакой. Поэт из самой снато лучше, чем ничего». Сунув руку в сумочку, Шарлотта нащупала, наконец, маленький сложенный кусочек бумаги. «Вот», — произнесла она с нотками триумфа в голосе, «писательницу зовут Джоан Мюррей». «Очень смешно, конечно. Это Уильям тебя подговорил?» Сэм обвела взглядом магазин. «Можешь не прятаться, как дурак!» — крикнула она в пустоту. Шарлотта уселась на детский стульчик. Реакция Сэм была ей совершенно непонятна. «Вот!» — сказала она, протягивая бумажку Сэм. Сэм в молчании смотрела на нее. «От кого ты это получила?» — поинтересовалась она, всплеснув руками. А Джон Мюррей, естественно. «А где ты ее встретила?» Я пошла в отель, куда Уильяма пригласили на ужин с издательством сегодня вечером. Она сидела в фае. Взгляд Сэм внезапно оживился, и она уже не могла устоять на месте. Выбежав из-за прилавка, она закричала Мартиник, стоявший на кухне и занятой булочками. «Мартиник, иди сюда! Ты представляешь, что случилось, не поверишь!» Шарлотта с удивлением смотрела на Сэм. «Ты знаешь эту писательницу?» Осторожно спросила она. «Знаю ли я эту писательницу?» В этот момент к ним подошла Мартиник. На ней был плотно завязан передник, о который она вытирала руки. Сэм держала перед собой записку. «Шарлотта пригласила Джоан Мюррей выступить у нас завтра!» «Ты шутишь?» недоверчиво произнесла она выхватывая из рук Сэм кусочек бумаги. Обе нервно рассмеялись. «Ты уверена, что у нас есть на это средство? поинтересовалась Мартиник, обернувшись к Шарлотте. Шарлотта наморщила лоб. «Какие такие средства? Я сказала ей, что мы заплатим булочками. Единственные расходы, которые нам надо взять на себя, это такси для нее сюда и обратно. Не пора ли вам рассказать мне, кто такая Джоан Мюррей?» Взглянув друг на друга, Сэм и Мартиник разразились громким дружным хохотом. «Джоан Мюррей!» театрально объявила Сэм. «Это Джей Кей Роулинг! Это она написала книги о Гарри Поттере!» Шарлотта почувствовала, как все перевернулось у нее внутри. «Ой!» смутившись, произнесла она, «немножко неудобно получилось. Я рассказала ей, «А чуланчики — и твои татуировки». Сэм облокотилась о прилавок. «Это потрясающе! Если ты договорилась с Джей Кей Роулинг о том, что она придет сюда, я прощаю тебе все глупости, которые ты успела сделать!» Мартиник сразу посерьезнела. «Прежде чем кому-нибудь рассказывать, надо бы позвонить и перепроверить, соответствует ли этой действительности». «Конечно!» «Тем более я обещала, что мы позвоним и уточним адрес», — согласилась с ней Шарлотта. Сэм достала свой мобильный телефон и торжественно набрала номер, указанный в записке. Пока не ожидали ответа, повисла давящая тишина. «Да, здравствуйте, меня зовут Сэм. Я звоню из книжного магазина Риверсайд. Мы хотели бы уточнить, собирается ли Джеки и Роулинг прийти к нам завтра на встречу с читателями?» Шарлотта и Мартиник. Нервно следили за выражением лица Сэм, слушавший голос на другом конце провода. «Да-да, в шесть вечера. У нас есть книги для автограф-сессии, если не будет возражений. Да, еще мы хотели бы задать вопросы, чтобы было больше похоже на разговор. Все правильно. Риверсайд-драйв, 187. Очень хорошо. Тогда ждем вас». Положив трубку, она тяжело вздохнула. «Что она сказала?» — с любопытством поинтересовалась Мартиник. «Это была ее помощница! Но да, Джейки и Роулинг придется до завтра!» — весело выкрикнула Сэм, прежде чем бросить взволнованный взгляд на Шарлотту. «Ты ведь не успела отправить обратно те книги, которые нашла под кроватью Сары?» Шарлотта помотала головой. «О, какая удача!» «Ну, что теперь делать будем?» — спросила Мартиник, обернувшись к Шарлотте. Та сделала глубокий вдох. Займемся маркетингом. Сэм, у тебя ведь есть Твиттер, Инстаграм и все такое?» Кивнув, Сэм вытащила свой мобильник. «Уже начала!» — радостно отреагировала она. «Прекрасно! Я выложу заметку на сайте и обновлю информацию на нашем рекламном щите». «А я?» — поинтересовалась Мартиник. Шарлотта улыбнулась. Пики булочки!» Так, чтобы дым столбом шел, мы завтра продадим горы плюшек с корицей.